«Очень!» — вздохнула она. «Сейчас надо к фермам ехать, закупки для гильдии делать. Дел столько. Я с тобой». Он подскочил на месте, пожалуй, слишком уж резко. «Помогу, мешки там потаскать, в машину загрузить. Тебе же одной тяжело будет». И ее лицо тут же посветлело. «Правда? Кирилл, спасибо, ты меня так выручишь!» Она смотрела на него с такой искренней благодарностью, а он чувствовал себя последней сволочью. Но игра уже началась, и выходить из нее было слишком поздно. Мы со Светланой едва успевали за продюсером, который вел нас по запутанным коридорам, забитым вечно спешащими людьми. Кабинет Увалова встретил нас знакомым видом на город. Сам он сидел за столом, заваленным бумагами. Но, увидев нас, тут же расплылся в довольной улыбке. «А вот мои герои! Проходите, садитесь!» – пробасил он, указывая на кресло. «Я уже всех на уши поставил. Ждем ваш гениальный план!» Мы сели. Светлана с деловым видом раскрыла блокнот. «Я чувствовал себя на удивление спокойно. В прошлой жизни такие переговоры были моей рутиной. Мы сделаем событие. Будем проводить прямые включения с рынков, ловить за руку нечестных торговцев. Это будет смесь расследования и кулинарного поединка. Зритель от такого не оторвется». Света замолчала, а я быстро изложил ему остальные наши идеи, что успели обмозговать ночью. Увалов слушал, и его глаза хищно блестели. Он был не чиновником, а дельцом, и сейчас он почуял запах больших денег. «Потрясающе!» Он хлопнул ладонью по столу. «Эта идея – готовая бомба. Я в деле. Все, решено. Начинаем немедленно. Сейчас мои люди найдут вам лучшую студию». Он уже потянулся к телефону, но я его остановил. «Не нужно, господин Увалов». Тот замер, удивленно подняв бровь. «В смысле?» «Студию искать не надо». Спокойно пояснил я. «Она у вас уже есть. Мы будем снимать там же, где и проходил конкурс». Светлана рядом тихо ахнула. Кажется, она начала понимать. «Э, «Там... Но зачем?» – нахмурился Увалов. «Она же старая, мы можем найти что-то посовременнее». «Нам не нужно современнее». «Я чуть подался вперед. Нам нужно именно то место. Поймите, вся страна видела, как меня там несправедливо засудили. Как судьи, купленные Яровым, отдали победу бездарности». «Эта студия – символ их лжи». А я сделал паузу, глядя ему в глаза. И теперь зритель снова увидит эти стены. Но уже в нашем шоу. Что он почувствует? Он вспомнит тот финал. Он поймет, что мы вернулись забрать свое. Каждая кастрюля на той кухне будет напоминанием о том, кто на самом деле победил. К тому же, я сменил тон на деловой. Там почти все готово. Меньше расходов, быстрее запуск. Увалов смотрел на меня несколько секунд, и я видел, как в его глазах недоумение сменяется пониманием, а затем чистым, неподельным восторгом. Он откинулся на спинку кресла и громко-коротко хохотнул. «Черт, побери, Белославов!» – выдохнул он. «А вы, оказывается, парень со здоровой долей наглости!» «Дьявол, это же гениально!» «Вернулся на место унижения и превратить его вместо триумфа!» Он резко встал, обошел стол и протянул мне руку. «Все, вопрос закрыт. Студия ваша. Делайте, что хотите». Его рукопожатие было крепким. Сделка состоялась. Когда мы вышли из кабинета, я почувствовал, как Светлана рядом со мной выдохнула. Она посмотрела на меня со смесью шока и восхищения. «Ну что, партнер?» – усмехнулся я. «Похоже, теперь придется по-настоящему работать. Шоу само себя не снимет». 17 После телецентра я чувствовал себя совершенно выжатым. Побеждать, как оказалось, не менее утомительно, чем драться. У Светланы от азарта горели щеки, и она тут же куда-то меня потащила. Я отказался. Рано еще пить шампанское. У меня еще встреча. Почти соврал я, высаживая ее у гостиницы. По делам. Она кивнула с таким видом, будто все понимает. Кажется, уже привыкла, что я вечно куда-то несусь. «На самом деле, я просто поехал на такси в центр города. Нужно было своими глазами увидеть будущее поля битвы и нанести, так сказать, визит вежливости». Лавка «Ароматы времени» выглядела так, словно ее вырезали из позапрошлого века и неуклюже вклеили в современную улицу. Маленькая, с фасадом из темного дерева и старомодными буквами на вывеске. Она смотрелась бедной родственницей рядом с блестящими витринами бутиков. Особенно на фоне кричащего шелкового пути. Я толкнул тяжелую дверь, над головой мелодично звякнул колокольчик, и я шагнул внутрь. В нос тут же ударил густой плотный запах. Не резкая химия современных духов, а что-то настоящее. Сандал, сушеные травы, воск и еще сотни оттенков, теплых и пряных. Было ощущение, будто я попал в лавку старого алхимика или колдуна. За длинным прилавком, уставленным бесконечными рядами темных бутылочек, стоял старик. Высокий, сухой, с прямой спиной в старомодном жилете. В его глазу поблескивал монокль на шнурке, что делало его похожим на персонажа из пыльной книги. Он оторвался от разглядывания какого-то флакона и удивленно вскинул бровь. Взгляд был холодным, оценивающим. Не таким смотрят на случайных покупателей. «Добрый день!» Поздоровался я, делая вид, что просто разглядываю полки. «День добрый!» Голос у него был сухой и скрипучий, как старый паркет. «Ни капля любезности!» Я не стал играть в клиента, выбирающего подарок. Это было бы глупо и сразу бы выдало меня. Я остановился у витрины с самыми дорогими флаконами. «Простите, а у вас есть настоящее масло серой амбры?» Спросил я, взяв в руки пузатый флакончик. Не синтетика, а то самое, что находят в море. Старик на секунду замер, и его бровь поползла еще выше, а монокль в глазу опасно качнулся. «Молодой человек, вы хоть понимаете, о чем спрашиваете? Знаете, сколько это стоит?» В его голосе прозвучало откровенное сомнение. «Понимаю». Спокойно ответил я. «Но меня интересует не цена, а подлинность. Сейчас почти все льют дешевую синтетику, от которой один только резкий запах. Вся сложность аромата умирает». Я аккуратно вернул флакон на место. Хозяин лавки молча обошел прилавок. Он взял тот самый флакон, открыл его и протянул мне стеклянную палочку с крошечной каплей на конце. «Нюхайте». Коротко велел он. Я поднес палочку к носу. Запах был дикий, соленый, немного животный со сладковатой теплой нотой где-то в глубине. Настоящее. Кивнул я. Отличное качество. Старик забрал у меня палочку и посмотрел на меня совершенно иначе. Исчезло недоверие, появился живой интерес. Вы разбираетесь? – спросил он. Приходилось. Уклончиво ответил я. По работе. Мы разговорились. Я задавал вопросы про масло уда. Про разницу между сортами сандала, про то, как отличить настоящий мускус от подделки. Я не притворялся. Два десятка лет на кухне научили меня понимать запахи не хуже любого парфюмера. Старик, которого, как выяснилось, звали барон фон Адлер, сначала отвечал коротко, но потом увлекся. В его глазах вспыхнул огонек. Похоже, он нашел родственную душу. Того, кто тоже видит разницу между настоящим и дешевой подделкой. «Они же убили все искусство!» С неожиданной горечью воскликнул он, взмахнув тонкой аристократической рукой. «Раньше вся парфюмерия была историей, а теперь что? Просто химия из пробирки. Погоня за выгодой уничтожила все настоящее. Мой отец создавал живые ароматы, а сейчас резкая вонь, которая бьет в нос и пропадает через час». Я слушал его и мысленно кивал каждой фразе. Он говорил о духах, а я слышал про еду. про магические добавки, про поцелуй солнца и прочую дрянь. Мы говорили об одном и том же». «Вы абсолютно правы», — сказал я. Проблема в том, что люди забыли, каким должен быть настоящий вкус или запах. Их просто приучили к подделкам. Барон замолчал и пристально на меня посмотрел. «Вкус? Вы повар?» «Что-то в этом роде», — усмехнулся я. Он хмыкнул, и в уголках его губ появилась тень улыбки. «Любопытно, весьма любопытно». Я пробыл в лавке еще немного и вежливо попрощался, сославшись на дела. Ничего не купил, ни о чем не просил. Был рад знакомству, барон. Сказал я на прощание. «Заимно, молодой человек», — ответил он. «Заходите, если найдется время. С человеком, который ценит подлинное, всегда приятно поговорить». Когда я вышел на улицу, солнце уже клонилось к закату. Я бросил короткий взгляд на блестящую витрину ароматов времени через дорогу. «Ну вот». «Один союзник в этом квартале у меня уже есть». Он, конечно, об этом еще не догадывается, но это дело поправимое. Кабинет у градоначальника Белостоцкого был обставлен богато, но как-то неуклюже. Стены из темного дерева, громадный стол, на котором можно было разложить целую карту, и портрет императора во всю стену. Все это должно было производить впечатление, но сам хозяин кабинета был суетливым. И от этого вся солидность пропадала. Настя чувствовала себя тут не в своей тарелке. В своем простом платье она была как ромашка, случайно попавшая в букет из дорогих роз. Она так крепко сжимала в руках шариковую ручку, словно это был ее единственный спасательный круг в этом официальном и чужом месте. А вот Наталья Ташенко, наоборот, чувствовала себя как рыба в воде. В строгом, темно-синем костюме она смотрела награды начальника с полным спокойствием, будто это она тут главная. Картину дополнял большой экран на стене, с которого на всех смотрел Максимилиан Дода, со своей довольной улыбкой. Связь из столицы немного шипела, но его самодовольное выражение лица было видно отлично. «Итак, дамы и господа», – торжественно начал Белостоцкий, поправляя галстук, который, казалось, вот-вот его задушит. «Сегодня мы, так сказать, закладываем первый камень в будущее нашего города – Культурно-Гастрономический Альянс. Это не пустые слова». «Это процветание, инвестиции, новая эра!» Он говорил долго и напыщенно. Было ясно, что он репетировал эту речь. Наталья слушала с вежливой улыбкой. Дода на экране кивала, Настя просто смотрела на блестящую поверхность стола. Наконец, речи кончились, и помощник разложил перед всеми папки с документами. Э, прошу, сказал Белостоцкий, делая широкий жест. Наталья, как будущий партнер, подписала бумаги быстро и уверенно. Городоначальник вывел свою подпись так старательно, будто не писал, а рисовал. Когда очередь дошла до Насти, ее рука с ручкой дрогнула. Она посмотрела на строчки договора. Очаг, ее дом, теперь становился частью чего-то большого и государственного. На секунду ей показалось, что она передает что-то важное, но потом она вспомнила испуганные глаза фермеров, сожженный сарай, избитого Вовчика, и ее рука перестала дрожать. Она твердо поставила свою подпись. Наталья в этот момент смотрела не на Настю, а на градоначальника. Она заметила, как он с облегчением выдохнул, когда получил бумагу с подписью девушки. На его лысине блестел пот. И тут Наталья все поняла. Он просто боялся. Боялся старой ведьмы Фатимы не меньше, чем они. Этот альянс был его личным щитом, и он был рад спрятаться за широкими спинами столичного чиновника и городской элиты. «Прекрасно! Просто прекрасно!» донеслось из динамиков. Мудрое решение, господин градоначальник. Наше сотрудничество принесет городу только пользу. Да-да, конечно. Обрадовался Белостоцкий, похвалея столицы. Он с важным видом поставил на всех документах печать. Ну вот и все. Альянс создан. Осталось только подпись господина Белославова, но это уже формальность. Настенька, вы ведь передали ему наше решение? Да. Тихо ответила Настя, глядя на свой экземпляр договора. Он согласен. Бумага в ее руках казалась невероятно тяжелой. Это была их защита. Но платой за эту защиту был кусочек души их дома. В очаге стояла тишина. Настя сидела на кровати, поджав ноги, и смотрела в окно. Там за стеклом лениво светили фонари и иногда завывал ветер. Все вроде как обычно, но внутри что-то давило. Словно тяжелый булыжник положили прямо на сердце. Слова Натальи Ташенко крутились в голове. «Охранная грамота. Войти в долю». Для Насти это звучало не как защита, а как будто она сама предала дом, отца, брата. Она не выдержала. Полистала телефон, нашла номер Игоря. Руки дрожали, когда нажимали видеозвонок. Экран мигнул, и брат появился почти сразу. Волосы растрепаны, футболка помята, видно, что тоже не спал, но взгляд собранный. «Настён, что случилось?» – спросил он тихо. Настя опустила глаза и сжала одеяло. «Я все подписала», – выдавила она. «Продала наш дом, Игорь». Голос дрожал, в глазах стояла паника. Она ждала, что брат сейчас взорвётся, накричит, скажет, что все пропало. Но Игорь только чуть усмехнулся, как будто устал, но все равно спокоен. «Настя, глянь на меня», — сказал он, не повышая голоса. «Ты ничего не продала, слышишь? Очаг наш и будет нашим. Но в бумагах теперь все по-другому, там эти доли, альянсы...» Она сбилась, в груди все сжалось. «Я не хотела...» «Это просто бумажки», — перебил он. «Для виду, чтобы к нам лишний раз не лезли ни Фатима, ни другие...» «По документам мы с тобой все равно владельцы, а остальные – просто почетные партнеры. Так спокойнее. Ты молодец, что не побоялась. Все правильно сделала». Он смотрел внимательно, не моргая, и в его голосе не было ни злости, ни упрека. Только спокойствие. Настя вздохнула и вытерла глаза. Стало легче, не страшно, а даже чуть тепло. «Спасибо», – сказала она. «Держись, сестренка. Я тут все закончу и вернусь», – пообещал он. Экран погас, в комнате опять было тихо. Только внутри Насти стало чуть светлее. Я уставился на потухший экран. В комнате стало совсем тихо. В груди все еще бурлило раздражение. Мир этот со своей магией, Фатима, их дурацкие интриги, а, главное... Настя опять плакала из-за них, а я только делал вид, что не злюсь. В углу послышался шорох. Рад вылез из-под кровати усы ходуном. «Ну что, шеф?» – пискнул он. «По твоему лицу, вижу, не спать нам сегодня». Я криво усмехнулся. «Хватит валяться. Собирайся, поездка будет». Рад фыркнул, юркнул в рюкзак, как будто там его дом. «Только сыр не забудь о твоих приключениях, у меня аппетит зверский». Я только махнул рукой, накинул куртку и тихо прикрыл за собой дверь. Впереди долгая ночь и очередная загадка. Ну что ж, к такому я уже привык. Коридор в отеле был пуст. Я шел по мягкому ковру, который глушил шаги, и слышал, как где-то хлопнула дверь лифта. Постучал в номер Светланы. Она открыла почти сразу, в шелковом халате с растрепанными волосами и сонным лицом. «Игорь!» Анна зевнула. «Пожар? Или ты решил накормить меня в три ночи?» «Извини, что разбудил». «Тихо», — ответила я. «Срочно нужно съездить в Зареченск. Дома проблема. Настя напугана. Я должен быть рядом». У нее на лице сразу что-то изменилось. Сонливость прошла, глаза стали серьезными. «Это Фатима опять?» Спросила уже деловым голосом. «Не совсем. Иногда надо просто быть рядом. Вернусь через пару дней. Ты пока держи нашего директора в тонусе, ладно?» Света кивнула, улыбнулась и вдруг резко обняла меня. «Возвращайся скорее», – прошептала она. «Настя, с тобой очень повезло. И не волнуйся, твоя революция эфир точно не пропустит». И я коротко попрощался, закинул рюкзак на плечо и вышел. А внизу уже ждал таксист. На вокзале было шумно и привычно даже ночью. Только лица у людей уставшие, настороженные, каждый сам по себе. В вагоне оказалось удивительно тепло и тихо. Я сел у окна, смотрел, как за стеклом мелькают огоньки, и пытался не думать ни о делах, ни о проблемах. Но сон не шел. В голове крутился целый рой мыслей. Из-под пола пальто высунулась наглая морда Рата. «Ну что, шеф?» – пискнул он, устраиваясь у меня на коленях. «Не спится?» «Не до сна». Буркнул я. «Слушай». «Почему эти аристократы так удивились, когда я упомянул, что Яровой был у нас в закусочной в день смерти Татаяна? Я же этот протокол сам в архиве нашел за полчаса». Рад его потянулся, выудил у меня из кармана сухарик и начал грызть. Ну, «Потому что они любят искать правду там, где все блестит», — фыркнул он. «Им подавай отчеты до да печати. А ты залез в пыльный угол, те бумажки пылятся. Туда их лакеи даже не заглядывают». Я задумался. Рад был прав. Документ, который я нашел, был не из официальных протоколов. Просто черновик, кое-как написанный молодым рядовым и затерявшийся среди хлама. Его не зарегистрировали, поэтому он и уцелел, когда люди Ярового почистили все важное. А в том, что именно так и произошло, я почему-то не сомневался. Значит, по приезду сразу в архив. Пробормотал я. Копия рапорта нужна. «Может, и еще что найдется, если смотреть не туда, куда все смотрят». Рат довольно пискнул, свернулся клубком у меня на коленях. «Вот, вот почему бы и команда, шеф. Ты роешься в грязи, я ищу там золото. Только не забывай про сыр». Я улыбнулся, глядя на ночные огни. Поезд мчал домой, туда, где все по-настоящему важно. А впереди, я знал, еще будет полно вопросов без ответов». Настю разбудил не будильник, а тихий знакомый стук. Так стучал нож по разделочной доске, когда отец готовил им завтрак. А потом она услышала тихое пение себе под нос. Папина мелодия. Она села на кровати, сердце забилось чаще. Сон, подумала она, но звуки не пропадали. Они шли с кухни. Настя откинула одеяло и, не думая о тапочках, босиком побежала вниз по скрипучей лестнице, как в детстве. Дверь на кухню была приоткрыта. Она заглянула в щель. У плиты спиной к ней стоял Игорь. Он помешивал что-то в кастрюле и напевал ту самую мелодию. «Игорь!» Вырвался у нее сдавленный всхлип. Он обернулся. На его лице была теплая, немного уставшая улыбка. Настя бросилась к нему, подбежала сзади и крепко-крепко обняла, утыкаясь лицом в его спину. Все страхи и тревоги этой ночи тут же испарились. Осталось только его тепло и оглушительное счастье. «Он дома». Я услышал наверху скрип половиться, а затем быстрый топот босых ног. Усмехнулся. Сработало. Знал ведь, что она услышит эту старую отцовскую мелодию. Дверь распахнулась. На пороге стояла растрепанная после сна Настя в одной ночной рубашке. В ее огромных глазах смешался испуг и надежда. Не прошло и секунды, как она уже летела ко мне. Я еле успел отставить кастрюлю, как она врезалась в меня сзади и крепко вцепилась, словно боялась, что я сейчас же исчезну. Я обнял ее в ответ. Вся усталость от поездки и напряжение последних дней ушли. Вот ради чего все это. Как же я соскучился. «Игорь!» Ее голос дрожал, когда она выкрикнула мое имя прямо в плечо. Я погладил ее по волосам. «Тише ты, кашу сажом! Пробормотал я со смешком. Она нехотя отстранилась и вытерла глаза. Я приготовил самую обычную овсянку. Ну, почти. Запек в духовке яблоко, добавил щепотку корицы и каплю того самого светящегося меда от травки. Аромат на кухне стоял сумасшедший, сладкий, пряный, домашний. Я наложил кашу в ее любимую миску. Завтрак подан. Ух ты! ошараженно пробормотала она, видимо, все еще не веря, что это реальность. Ты здесь. Ну все, хватит! Усмехнулся я и легонько ущипнул ее за бок. Настя тут же пискнула и подскочила на месте. «Ты чего?» – возмутилась она. «С ума сошел!» Но уже через секунду ее губы растянулись в доброй и такой теплой улыбке, что я не удержался и уже сам обнял сестрицу. 17. Настя скребла ложкой по пустой тарелке так усердно, будто хотела протереть дырку. Я сидел напротив, грел руки о чашку с кофе и наблюдал. В утреннем свете, растрепанная и в пижаме совами, она выглядела совсем ребенком. Трудно поверить, что эта девчонка вчера подписывала серьезные договоры и торговалась с поставщиками. «Вкусно было?» – спросил я. Настя вздрогнула и отложила ложку. «Очень». Она слабо улыбнулась. «Все, никак не могу поверить, что ты так готовишь». Здесь просто все натуральное, и никаких порошков бабушки на счастье. Настя, послушай, с поездкой на конкурс все немного усложнилось. Она сразу подобралась, плечи напряглись. В смысле, ты опять уедешь? Придется. Ты же знаешь, что мы запускаем шоу на Губернском канале. Студия, съемки, эфиры. Я не смогу мотаться туда-сюда каждый день. Какое-то время поживу в Стрижневе, к тому же мы там открываем новое кафе, и я должен за всем проследить. В ее глазах мелькнул испуг. «А я тут одна останусь?» Тихо спросила она. «С Алиевыми, с бумагами, с гильдией?» «Не одна. Я подался вперед. У тебя есть Даша, есть Вовчик, Ташенко за тебя голову любому оторвет. Фермеры за нас горой стоят. Я видел, что ее это не сильно успокаивает. Ей нужен был брат, а не охрана. Мы команда, Настя, механизм». Даша держит кухню, Вовчик на подхвате. «А ты всем управляешь. Я видел, как вы справлялись без меня. Вы молодцы. Я в тебе не сомневаюсь». Она шмыгнула носом. «Просто без тебя здесь пусто и страшновато». «Я на связи. Если что, сразу примчусь. Но мне нужно быть там, чтобы нас не задавили здесь. Понимаешь?» Она кивнула. Неохотно, но согласилась. В зале хлопнула входная дверь и загрохотали быстрые шаги. «Эй, есть кто живой?» Раздался звонкий голос Даши. «Мы принесли свежие сливки!» Дверь на кухню распахнулась. На пороге стоял Даша и Вовчик. Рыжая сияла энергией, а парень выглядел так, словно выиграл миллион. Они держались за руки. Я улыбнулся. Наконец-то. А то ходили вокруг да около, смотреть больно было. Увидев меня, оба замерли. Даша чуть не выронила пакет, но Вовчик ловко его перехватил. «Игорь!» – выдохнула она. «Шеф!» – пискнул Вовчик. Секунда, и они бросились ко мне. Даша налетела ураганом, едва не сбив со стула и крепко обняла. Вовчик, помявшись, неуклюже похлопал по плечу. «Да чего вы!» Рассмеялся я, отцепляя от себя рыжие волосы. «Меня не было всего пару дней. Не храните раньше времени». «Эти дни вечностью показались!» Заявила Даша, оглядывая меня. «В новостях только и говорят про твое шоу. Мы думали, ты вещи заберешь и встрижнев с концами». «Не дождетесь!» Усмехнулся я. кто ж вас, оболтусов, учить будет?» «А мы уже ученые!» Гордо заявил Вовчик, все еще не выпуская руку Даши. Я красноречиво посмотрел на их сцепленные пальцы. «Вижу, время зря не теряли». Оба покраснели, но рук не разжали. Настя за столом хихикнула, и тень тревоги с ее лица наконец-то ушла. «Ладно, голубки». Я хлопнул в ладоши. «Лирика – это хорошо, но обед сам себе не свалит. Очаг открывается через три часа. Марш переодеваться!» Через десять минут на кухне уже кипела работа. Шумела вытяжка, стучели ножи. Я надел свой старый китель и почувствовал себя на месте. Здесь все было просто. Никаких интриг и политики, только продукты, огонь и руки. Честная работа. Я встал рядом с Вовчиком. Парень усердно кромсал морковь, даже язык высунул от старания. Но нож ходил ходуном. «Стоп!» Я положил ему руку на плечо. Он испуганно замер. «Шеф, не так?» Ты ее рубишь, как дрова, сказал я. Смотри. И я взял свой нож: не отрывай кончик от доски это твоя точка опоры. Нож ходит как рычаг, вверх-вниз. Костяшками левой руки упрись в лезвие, пальцы под огни, так никогда не порежешься. И я показал движение, морковь рассыпалась в идеальную соломку. Это физика, Вовчик, а не сила. Пробуй! Парень взял нож сначала неуверенно, потом смелее. Ритм поймал. Молодец! Я похлопал его по спине и подошел к плите. Там колдовала Даша. В и булькал томатный соус пахло отлично. Но Даша хмуро крутила в руках веточку розмарина. В Чем дело?» – спросил я. «Хочу добавить». Она кивнула на траву. «А Настя, говорит, будет ёлкой отдавать. Перебьёт вкус мяса». Настя подняла голову от накладных. «Это свинина, Даш. Розмарин ее убьет. «Не убьет, если чуть-чуть». Уперлась Даша. «Свинина жирная, ей нужна эта нотка». Они обе уставились на меня. Суд присяжных в сборе. Я попробовал соус. Вкусно, но плосковато. Не хватает характера. Даша права. Решил я. Жир любит хвою. Но класть надо не ветку, а только иголочки. Мелко порубить и добавить цедру лимона. Совсем каплю. Глаза Даши загорелись. «Лимон, точно, кислота все раскроет!» Она кинулась к холодильнику. Настя притворно вздохнула, но я видел улыбку. «Ты их балуешь?» Проворчала она. «Теперь будут спорить со мной, ссылаясь на шефа. Повар без мнения – это просто робот». И я заглянул в ее записи. «Пусть спорят. В споре рождается вкус». И я смотрел на них, на бормочащего Вовчика, на азартную Дашу, на деловую Настю. Моя команда, моя семья. В стрижневе я был стратегом и шоуменом, играл роль крутого Игоря Белославова, а здесь я мог просто готовить, учить, быть старшим братом. «Настя!» – позвал я. «Пиши в меню тефтели с характером, а я...» Взглянул на настенные часы. На кухне стало тихо, стук ножа прекратился. «Уже пора?» – спросил Вовчик. «Еще нет». Я улыбнулся. «У нас есть пара часов, и я потрачу их на то, чтобы научить вас сделать идеальный бишамель. А то в прошлый раз у тебя, Вовчик, клейстер для обоев вышел». Все рассмеялись, напряжение ушло. Мы продолжали работать. Мне нужно было запомнить этот шум, запахи, тепло. напиться ими перед войной в холодном свете софитов. Я взял нож и встал рядом с Дашей. Давай сюда свой розмарин, рыжая. Покажу фокус. Я вытер руки и прилепил нож к магнитной ленте. На кухне стоял густой, сытный дух. Пахло мясом, подливой и свежим хлебом. Хороший запах, правильный. Именно за ним люди в очаг и идут. Фу. Выдохнул я, развязывая фартук. Спина гудела, три часа у плиты все-таки. Приятная усталость. С соусом разобрались. Теперь к градоначальнику. Надо автограф поставить, а то его сиятельство скучает. Настя пересчитывала салфетки у стойки. Подняла на меня глаза. В них опять та самая тревога, с которой я все утро боролся. «Ты же мог по почте все сделать?» Тихо буркнула она. «Он сам говорил про электронную подпись. Зачем идти-то?» Я подошел, облокотился на стойку и подмигнул ей. «Мог». «Конечно, мог. Но тогда бы я не увидел, как вы тут. Не проверил бы, как Вовчик морковку крансайт, Ну и, главное, обнимашки бы не получил». Настя вспыхнула, опустила взгляд, но уголки губ поползли вверх. «Дурак!» – беззлобно сказала она. «Сом знаю». Легко согласился я. Даша в дальнем углу так яростно натирала стол, что тот чуть не дымился. Услышав нас, она громко фыркнула и повернулась, уперев руки в бока. Рыжая прядь выбилась из-под косынки, а в зеленых глазах чертята пляшут. «Благодетель нашелся, заявила она и закатила глаза. «Приехал, всех осчастливил, кашу сварил и опять сваливает. Мы тут сидишь, жди у моря погоды». Я усмехнулся. В этом вся Даша. Настя молча переживает, а это сразу в атаку идет. «Не сваливаю», — твердо сказал я, глядя ей в глаза. «Мне нужно убедиться, что мой тыл прикрыт. Вот подпишу бумаги, у нас тут броня будет, а не кафе». Даша секунду смутилась под моим взглядом, но тут же вскинула подбородок. «Да справимся мы как-нибудь. Руки крепкие, ножи держат, не дрожат». «Вот и отлично». Я сдернул с вешалки пальто. Я быстро туда и обратно. «Вовчик!» «Да, шеф!» «За духовкой следи. Если мясо пересохнет, хоть на минуту, я узнаю. Даже из управы почую». «Понял, шеф! Не пересохнет!» Ветер на улице был просто отвратительный. Он дул прямо в лицо, забирался под куртку, но мне почему-то было жарко. Может от быстрой ходьбы, а может от нервов. Договор с градоначальником – это хорошо, конечно. Бумажка с печатью – это защита. Но я же не дурак, я понимаю. Против таких акул, как семейка Алиевых и их хозяева, одной бумажкой не прикроешься. Мне нужно было что-то посерьезнее. Настоящее оружие. Причем такое, чтобы ударить один раз и наповал, чтобы они даже пикнуть не успели. я знал, где искать этот компромат. Городской архив Зареченска расположили не в сыром подвале, как обычно бывает в фильмах, а совсем наоборот, на самом верху старого купеческого особняка. Сейчас этот дом занимали всякие скучные ведомства. Мне пришлось топать на третий этаж по скрипучей деревянной лестнице. Ступеньки жалобно стонали под ногами, а перила были такие гладкие, что рука сама скользила. Коридор наверху был длинный и пустой. Сюда, наверное, вообще редко кто заглядывал. Местным чиновникам проще сказать, что документ потерялся, чем лезть за ним на такую верхотуру. Я подошел к высокой двустворчатой двери, толкнул ее плечом. Петли даже не скрипнули. Надо же, смазали недавно. Удивительно для такого захолустья. Внутри было очень тихо и неожиданно солнечно. Лучи света падали через огромные давно немытые окна, и в этих столбах света танцевали миллионы пылинок. Воздух здесь стоял густой, неподвижный, пахло сухим деревом и еще чем-то сладким, цветочным. И я принюхался. Точно, женские духи. За массивным столом у окна скучала молодая девушка. И я пригляделся и сразу ее узнал. «Это же Леночка, секретарша из приемной градоначальника. Мы с ней уже пересекались пару раз, когда я бегал согласовывать документы на мой царь-мангал. Видимо, она где-то провинилась, и ее сослали сюда разбирать бумажные завалы. Вроде как в наказание или в качестве общественной нагрузки». Леночка откровенно скучала. Она подперла щеку кулаком и лениво листала какой-то глянцевый журнал. Явно нерабочие документы изучала. Картинки там были яркие, про моду. И я громко кашлянул, чтобы не напугать ее слишком сильно. Девушка вздрогнула так, что журнал чуть не улетел на пол. Она резко выпрямилась, поправляя прическу, и испуганно уставилась на меня. Сначала нахмурилась, пытаясь понять, кто это приперся. А потом ее лицо вдруг просветлело. Узнала. «Ой!» Выдохнула она и заулыбалась. «Это же вы, Игорь, а... Белославов, да? Тот самый повар, который весь город на уши поставил!» Я улыбнулся своей ферменной улыбкой. Постарался сделать ее максимально простой и открытой, без всякого пафоса. С девушками это работает лучше всего. «Он самый, собственной персоной», — сказал я, подходя ближе. «Добрый день, прекрасная Елена. Не ожидал встретить такую красотку в этом пыльном царстве. Что, в ссылку отправили?» Она хихикнула, прикрыв рот ладошкой и игриво закатила глаза. «Ну, скажите тоже ссылку. Просто попросили помочь с картотекой. Тут же бардак страшный, никто ничего найти не может годами. А вы какими судьбами к нам?» Я подошел к столу вплотную. Леночка смотрела на меня с явным интересом. И ещё бы, в этом городе сейчас только про меня и говорят. Я тут, можно сказать, по сугубо творческому делу. Меню новое составляю, историческое. Хочу возродить традиции. Говорят, раньше в Зареченске пряники пекли особые, губернские назывались. Вкус закачаешься. Рецепт якобы в старых амбарных книгах записан и где-то тут хранится. Вот хочу найти, восстановить справедливость и накормить народ вкусным. Врать я не умел всегда, и сейчас легенда вышла очень складная. Для скучающей девушки самое то. Еда – тема простая, понятная. Это вам не шпионские страсти и не политика. Тут подвоха не ищут». Леночка оживилась еще больше. Глазки у нее заблестели. «Пряники? Это здорово!» Она мечтательно улыбнулась, и на щеках появились милые ямочки. «А то у нас в буфете тоска зеленая. Одни сухари да кексы каменные, зубы сломать можно. Вы, если найдете рецепт, угостите потом». «Обижаете». Я картина приложил руку к сердцу. «Самую первую партию лично вам. С доставкой прямо на рабочее место. Еще горячими привезу». «Ловлю на слове!» Она погрозила мне пальчиком, но тут же снова улыбнулась. «Ну, тогда проходите. Вон там, в самом конце зала, секция разная и всякие бытовые записи. Если где и есть рецепты, то только в тех коробках. Только вы там аккуратнее, ладно? А то стеллажи старые, все шатается. И если вдруг начальство зайдет, ну, мало ли, скажите, что вы по официальному запросу от управы». «Могила!» Подмигнул я ей. «Никто ничего не узнает». Я прошел мимо ее стола, чувствуя спиной ее заинтересованный взгляд. Кажется, я обзавелся еще одной поклонницей. Это полезно. Связи в канцелярии лишними не бывают. Нужный мне угол архива выглядел печально. Такое ощущение, что здесь недавно играли в футбол палками, а потом просто свалили все в кучу. Коробки стояли криво, некоторые были открыты, бумаги торчали наружу. Пыль слой в палец толщиной. Но я примерно помнил, что именно ищу. Стеллаж у самой дальней стены. Нижняя полка, куда никто не хочет нагибаться. Обычная картонная коробка. И именно там, среди старых квитанций за электричество и никому не нужных отчетов о ремонте крыш, лежал тот самый мусор. До него не добрались люди графа Ярового и Алиевой. Они ведь искали папки с гербовыми печатями, что-то солидное, официальное. А кому нужен черновик рапорта, написанный от руки уставшим участковым на коленке? Я присел на корточки. Колени предательски хрустнули. Старею, что ли? Или это тело Игоря еще не привыкло к таким нагрузкам. Надо будет почаще зарядку делать по утрам. Открыл коробку. В нос сразу ударил резкий запах старой слежавшейся бумаги. Я начал перебирать листы, быстро, но внимательно, чтобы ничего не пропустить. Счет за ремонт служебной машины. Ерунда. Жалоба на соседей из громкой музыки. Не то. Объяснительная дворника, почему не вышел на работу. Мимо. сердце, начало биться чуть быстрее. А вдруг выкинули, вдруг кто-то решил навести порядок и просто сжег все лишнее. Тогда мой план рухнет. Нет, вот, нашел. Помятый листок, вырванный из блокнота в клетку. Крайне ровный, рваный. Дешевая синяя паста местами выцвела от времени. Почерк корявый, скучающий. Типичный врачебный. Разобрать сложно, но можно. Это писал младший лейтенант Синицын. Тот самый парень, который первым приехал в нашу закусочную много лет назад, когда там умер Саран Татаян. И я поднёс листок к свету, падающему из окна, и прищурился. Пылинки мешали читать. По прибытии наряда в кафе «Вкусный уголок» обнаружено тело гражданина Татаяна, С.А. Опрошенный главный свидетель, гражданин Яровой, В.Н., находившийся за одним столом с потерпевшим. Гражданин Яровой пояснил, что ужин проходил спокойно, пока потерпевшему не стало плохо. И я перечитал эти строки дважды, даже глаза протёр. «Так, стоп». В официальной версии, которую озвучили в суде и везде раструбили, моего отца выставили единственным, кто был рядом. Якобы он принес еду, и клиент умер. Никаких свидетелей. А тут в черновом рапорте чёрным по белому написано. Яровой был там. Он был главным свидетелем. Он давал показания. Значит, он сбежал в панике. Все гораздо хуже. Он спокойно дождался полиции, все рассказал, а потом... А потом его имя просто стерли из всех официальных бумаг. Кто-то очень влиятельный почистил дело так, чтобы фамилия графа Ярового даже и рядом не стояла со словом «отравление», а моего отца сделали крайним. И я осторожно перевернул листок. К нему ржавой скрепкой были приколоты несколько фотографий, старые еще пленочные снимки, немного пожелтевшие по краям. На одном общий план зала, на другом – стол. И вот он, самый интересный кадр. За столом рядом с телом стоит высокий мужчина в дорогом костюме. Лица почти не видно, он отвернулся, но осанка, фигура... Это точно Яровой. И он что-то объясняет полицейскому. Вот оно, доказательство, железное. Руки у меня не дрожали, привычка повара. Руки должны быть твердыми, как сталь. Но внутри все кипело от злости. Я достал смартфон, включил камеру. Сначала сфотографировал сам рапорт, максимально четко, чтобы каждое слово читалось. Потом старые снимки. Сделал несколько дублей под разными углами, чтобы не было бликов от окна. Конечно, оригиналы – это хорошо. Но выносить их отсюда опасно. Если меня обыщут на выходе или по дороге, я потеряю все. А так копии сразу улетят в облако и попробую их оттуда достань. Щелк. Тихо сказал я сам себе. И еще один кадр, чтобы было видно дату на соседнем документе, для достоверности. «Да, где-то на телефоне у меня уже были эти снимки. и как только мог забыть. Но лишний кадр точно не помешает». Потом я аккуратно, стараясь попасть в те же дырочки от скрепки, прицепил фотографии обратно к листку. Засунул этот бутерброд поглубже между какими-то старыми накладными за какой-то там год. Пусть лежит здесь. В этой куче мусора документ будет сохраннее, чем в сейфе. Сюда точно никто не полезет. Кому придет в голову рыться в списанном хламе? Я закрыл коробку, поставил ее ровно на место, чтобы не было заметно, что ее трогали. Встал, отряхнул брюки от пыли. Колени снова хрустнули. На выходе Леночка снова подняла на меня глаза, оторвавшись от своего журнала. Она явно ждала меня. «Ну как, Игорь, нашли свои пряники?» Спросила она с улыбкой. «Нашел, Лен, нашел». Я кивнул ей и тоже улыбнулся. «Такие пряники вы себе даже не представляете. Весь город скоро пальчики оближет, когда попробует». «Правда?» Она захлопала ресницами. «Здорово, я буду ждать угощения». «Обязательно». «Пообещал я. Все будет. И пряники, и кнут для некоторых». «Что?» «Не поняла она». «Ничего, это я так о кулинарии. Хорошего вам дня, Леночка. Не скучайте тут». «Заходите еще!» Крикнула она мне вслед. Я вышел в коридор и плотно прикрыл за собой дверь. Воздух здесь на лестнице показался мне удивительно свежим и прохладным после пыльного архива. и Я глубоко вдохнул. Голова была ясной, как никогда». В кармане лежал телефон с фотографиями. «Он не стал тяжелее, но мне казалось, что я несу там кирпич или бомбу. Мой отец не убийца-неудачник, он просто стал пешкой в чужой игре, козлом отпущения. А настоящий свидетель, а может и виновник, сейчас сидит в дорогом кабинете, пьет кофе и думает, что все шито-крыто, что прошлое надежно похоронено». Наивный граф. «Все тайное всегда становится явным, особенно если эта тайное ищет злая волшебная крыса и повар, который жаждет справедливости». Я похлопал себя по нагрудному карману. «Мы их сделаем», – прошептал я. «Обязательно сделаем». 19. -е. В кабинете Егор Семенович сидел за своим столом и напоминал нашкодившего кота, которого загнали в угол. Увидев меня, он растянул губы в такой широкой улыбке, что мне стало боязно за его щеки. Того и гляди треснут. «Игорь, дорогой!» Он едва не выпрыгнул из кресла, протягивая мне пуклую ладонь. «Проходи, заждались бы тебя!» И я пожал руку. «Ладонь у градоначальника была влажная, нервничает наш отец города, и я его прекрасно понимаю. Потима Алиева, баба с характером, ссориться с ней дураков нет, ну и потерять лицо перед столицей, перед Додой, ему еще страшнее. На столе уже лежали бумаги, которые вчера подписывала Настя. Плотные, красивые, с гербами». «Два фарбальдости, сущие фарбальдости», а Белостоцкий, суетливо подвигая ко мне документы и дорогую перьевую ручку. «Да порядок есть порядок. Город берет под крыло лучшие дочитания, инвестиции, развитие культуры, питания». Он нес какую-то чушь про светлое будущее, а я быстро бегал глазами по тексту. Вроде все чисто. Доли, гарантии, обязательства. Моя подпись была последним кирпичом в этой стене. Я размашисто расписался в трех экземплярах. Белостоцкий выдохнул так громко, будто мешок с цементом с плеч скинул. Схватил бумаги, проверил подписи и бережно убрал их в папку. «Ну вот!» – голос у него окреп. Даже хозяйские нотки прорезались. «Искренне рад, что мы дошли общий язык, молодой человек. Твой талант – это, не побоюсь, слова, «достояние города», и достояние в обиду не дадим». «Надеюсь, Егор Семенович». Я вежливо улыбнулся, глядя ему прямо в глаза, потому что достояние это хрупкое, а враги у него зубастые. Он поперхнулся, нервно поправил галстук и улыбку свою пригласил. «Да что ты! Вребеда дикого рынка прошли! Удаст правовое государство, империя!» «Конечно!» – кивнул я. «Всего доброго, господин градоначальник!» Вышел я из кабинета с чувством, что спина наконец-то распрямилась. Понятно, что бумажка в кармане от ножа в подворотне не спасет, но руки Алиевым свяжет. Теперь и любую проверку или наезд придется согласовывать с городом. А городу скандалы с партнером столичного инвестора даром не нужны. Спускался по широкой лестнице управы, думал о своем. И на повороте чуть не сбил кого-то с ног. Человек охнул, папка из рук вылетела, бумаги веером разлетелись по ступенькам. «Смотреть надо!» Начал был парень, поднимая голову и осекся. Я присмотрелся. «Кирилл, тот самый идеальный стажер и ухажер моей сестры». Он замер на корточках. Лицо сначала побелело, потом пошло красными пятнами. Глаза забегали, как у школьника, которого с сигаретой в туалете застукали. «Игорь?» – выдавил он. «Ты... ты вернулся?» Голос дрогнул, не от радости, а от страха. И я медленно наклонился, поднял один листок. Выписка из земельного кадастра. Вроде ничего криминального, но... «Как видишь...» – спокойно ответил я, протягивая ему бумагу. А ты какими судьбами здесь? Настя сказала, у тебя выходной по семейным обстоятельствам. Кирилл судорожно сгреб остальные листы, пряча глаза. Руки у него тряслись. Да, то есть, конечно. Он выпрямился, прижимая папку к груди, как щит. У родителей, у них участок дачный оформляется. Сами не могут ноги больные, вот попросили помочь. Бюрократия, сам знаешь. «Он врал. Я это видел так же ясно, как вижу плохую прожарку мяса. Слишком много слов, взгляд бегающий». «Понимаю». Я дружелюбно по-отцовски похлопала его по плечу. Он вздрогнул, будто его током шибануло. «Дело хорошее. Родителям надо помогать». Я чуть сжал пальцы на его плече. «Совсем немного, для острастки». «За Настей присматриваешь?» «Да», — выпалил он, глядя мне куда-то в подбородок. Конечно, Настя в полном порядке. Я я все для нее делаю. Верю. Сказал я, отпуская его. Смотри, Кирилл. Настя девочка добрая, доверчивая. Обидеть ее легко. Но у нее есть брат. А брат у нее человек нервный. И память у него хорошая. В глазах у парня мелькнул настоящий ужас. Я никогда... Я не обижу... Прошептал он. Вот и славно. Беги, оформляй свой участок. Я обошел его и пошел дальше вниз. Спиной чувствовал взгляд тяжелый, испуганный. Дачный участок, значит, в городской управе, в отделе, который занимается коммерческой недвижимостью. Я же видел табличку на двери, откуда он выскочил. Все сходится. Парня крепко держат за жабры. Вопрос только, кто и чем. На кухне было шумно. Рабочий день еще не закончился, но моя команда нашла время перекусить, пока в зале царила тишина. Вовчик наворачивал за обе щеки. Даша что-то рассказывала, активно размахивая вилкой. Настя смеялась. Увидели меня, затихли. «Шеф!» Вовчик попытался вскочить, но я махнул рукой. «Сиди, жуй, приятного аппетита!» Подошел к столу, стянул с вешалки фартук, бросил на спинку стула, налил себе стакан компота. «Ну что, бойцы?» Сказал я, оглядывая их. «Докладываю». «Бумаги подписаны, печати стоят такие, что хоть в рамку вешай. Теперь мы официально под защитой города. Мы часть культурно-гастрономического альянса». «Звучит слишком пафосно!» – фыркнула Даша. «Именно так. Чему я искренне и рад. Отрезал я. Теперь у любой, кто захочет нас тронуть, будет иметь дело не с поваром-выскочкой, а с градоначальником и столичными деньгами». Все радостно загудели. Настя выдохнула и улыбнулась. «Впервые за день по-настоящему расслаблена». Но расслабляться рано. Я стал серьезным. Я уезжаю завтра утром. Поезд в семь. В Стрижнёве дела не ждут. Шоу нужно запускать, пока про нас не забыли. Улыбки немного померкли. Я пока не знаю, когда вернусь. Продолжил я. Может, через неделю, может, позже. Поэтому слушайте внимательно. Я подошел к столу вплотную, уперся руками в столешницу. Мы начинаем новый этап. Детский сад закончился. Даша, я посмотрел на рыжую. Кухня на тебе. «Ты главный технолог, шеф-повар и диктатор в одном лице. Меню, качество, проработка – все твое. Если Вовчик накосячит, спрошу с тебя». Даша выпрямилась, глаза загорелись. «Поняла, не подведу. Вовчик у меня по струнке ходить будет». «Эй!» – возмутился парень с набитым ртом. «Вовчик, я перевел взгляд на него. Ты, правая рука, глаза и уши. Помогать Даше следить за складом, таскать тяжести. И учиться, каждый день учиться». Парень торопливо проглотил макароны и кивнул так, что чуть не ударился лбом о тарелку. «Есть, шеф!» Настя. Я посмотрел на сестру. Лицо у нее сразу стало серьезным. «На тебе зал, касса и поставки. Ты лицо заведения, ты хозяйка. Все вопросы с документами, с проверяющими, все через тебя. Если что-то не так, звони мне в любое время дня и ночи». Она кивнула. «Я справлюсь, Игорь». «Знаю, что справишься, но я прошу вас всех, будьте осторожны, мы на виду, завистников будет много». «Я сделал паузу. Особенно ты, Настя, будь внимательна». Она вопросительно посмотрела на меня. Поняла, о ком я, о Кирилле. «Кстати, я сделал голос бодрым. Встретил сегодня твоего Кирилла в управе. Настя напряглась». «И как он?» «Нормально, поговорили, парень толковый, старательный». «Я сказал ему, чтобы он тоже подключался по полной. Нам нужны рабочие руки. Пусть помогает тебе закупками, с бумагами. Держи его поближе к делам». Настя удивленно моргнула. «Ожидала, что я запрещу ей с ним общаться, а я, наоборот, в семью зову». «Ты... ты серьезно?» Тихо спросила она. «Абсолютно. Работы вагон, помощь не помешает. Пусть отрабатывает доверие». «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», – подумал я. «Если Кирилл шпионит, пусть лучше он шпионит у нас на виду, чем гадит из-под тишка. А мы посмотрим, что он будет докладывать своим хозяевам». «Спасибо, Игорь!» – Настя просияла. «Ты увидишь, он правда хороший!» – «Посмотрим». Уклончиво ответил я. Допил компот и поставил стакан на стол. «Ладно, мне еще нужно навестить пару людей в городе, пока не уехал. Старые долги и новые связи». Я толкнул тяжелую стеклянную дверь. Вместо привычного механического колокольчика над головой пискнул электронный датчик. Звук был точь-в-точь, точь, как при подборе монетки в старой игре проводопроводчика Марио. За приловком сидела Саша. Вид у нее был откровенно скучающий. Она подперла щеку кулаком и лениво водила пальцем по экрану планшета, надувая огромный розовый пузырь из жвачки. Стоило мне войти, как пузырь с громким хлопком лопнул, оставив следы на ее носу. Саша вздрогнула, подняла глаза и тут же изменилась в лице. Скуку как ветром сдуло. «Игорь!» – взвизгнула она. Я даже не успел поздороваться. Саша буквально перелетела через прилавок. Одно ловкое движение – мелькание разноцветных волос, звон браслетов, и вот она уже рядом. На меня налетел ураган. Саша повисла у меня на шее с таким размахом, что мне пришлось сделать шаг назад, чтобы мы оба не рухнули на пол. «Ты пришел! Живой!» Она смеялась мне прямо в ухо. От нее пахло какой-то невероятной свежестью, мятой и сладкими духами. И я почувствовал, как ее руки крепко сцепились у меня за затылком. Тело моего молодого носителя Игоря тут же предательски отреагировало на эту близость. Она была мягкой, теплой и очень живой. И я невольно прижал ее к себе, положив ладони на талию. Она была в короткой футболке, и мои пальцы коснулись теплой кожи. «Тише, тише, тише газа! Пробормотал я, пытаясь сохранить остатки хладнокровия. «Задушишь ведь героя, неловко выйдет!» Саша отстранилась, но руки с моих плеч не убрала. Она смотрела на меня огромными, подведенными яркими стрелками глазами, и в них плясали чертята. «Я видела шоу!» Выпалила она, и ее голос зазвенел от восторга. «Это просто отвал башки, Игорь! Ты их размазал! А как говорил! А как готовил!» «Чёрт, я чуть слюной не захлебнулась прямо у телевизора! Весь город только об этом и говорит! Даже моя мама, представляешь, сказала, что ты весьма не глупый молодой человек. От нее такое услышать – это как медаль получить!» Она тараторила безумолку, размахивала руками. Ее энергия била через край, заполняя собой все пространство магазина. Пряди ее волос – розовые, зеленые, фиолетовые – смешно подпрыгивали в такт ее движениям. Она была такой искренней, такой настоящей, что мне захотелось просто стоять и слушать ее болтовню. После душных кабинетов, чиновников, после интриг и постоянного напряжения, Саша была как глоток ледяной газировки в жару. «Саш, тормози». Я улыбнулся и все-таки мягко убрал ее руки со своих плеч. «Мне очень приятно, честно. Я бы с радостью послушал, как именно я крут часа два подряд. Но у меня дел по горло, а времени в обрез». Она тут же замолчала. Улыбка стала чуть меньше, но взгляд внимательнее и серьезнее. Саша умела переключаться мгновенно. Секунду назад это была восторженная девочка, а теперь передо мной стояла хозяйка бизнеса, умная и расчетливая. «Поняла», — кивнула она, поправляя взбившуюся зеленую прядь за ухо. «Ты здесь по делу. Что нужно? Опять шпионские штучки? Жучки? Скрытые камеры? Или глушилку хочешь помощнее?» «Нет, на этот раз все проще и скучнее». Я прошел к витрине, разглядывая ряды флешек и карт памяти. Мне нужны внешние жесткие диски. Самые большие, какие у тебя есть. И самые надежные, Такие, чтобы их можно было ронять, стопить в реке. И желательно, чтобы они выдержали, если по ним пройдет танк. Саша удивленно вскинула бровь. Она подошла ко мне вплотную, облокотилась о витрину. И я снова почувствовал этот сладкий запах духов. «Диски?» – переспросила она с сомнением. Милославов, ты же едешь в столицу губернии». «В магазинов электроники на каждом углу, и выбор там в сто раз круче моего. Там можно купить такие сервера, что Пентагонам завидуются. Зачем тебе тащить железо отсюда?» Я посмотрел по сторонам, хотя в магазине кроме нас никого не было. Потом наклонился к ней поближе. «Именно поэтому...» Сказал я тихо. «В Стрижнёве у стен есть не только уши. Там у стен есть глаза, порты доступа и куча желающих залезть в мою личную жизнь». Там всем заправляет граф Яровой и его дружки. Я не знаю, насколько плотно они контролируют местные сети, но проверять на своей шкуре не хочу. Облако – это удобно, но его могут взломать. Или просто стереть все к чертям по одному звонку сверху. Я вспомнил пыльный архив, старые папки и фотографии рапорта. Этот компромат был моей единственной страховкой, моим щитом и мечом. «Если он попадет в сеть, его могут перехватить раньше, чем нужно. Если я буду хранить его на ноутбуке, подключившись к местному Wi-Fi в отеле, до него доберутся хакеры». «Мне нужно холодное хранение, Саш». «Пояснил я. И я хочу слить все свои наработки, рецепты, документы и... кое-какие очень интересные фотографии на физические носители. И держать их при себе в кармане у сердца, чтобы никто, никакой маг или компьютерный гений не мог залезть в мои данные удаленно. Понимаешь?» Саша слушала меня очень внимательно, чуть приоткрыв рот. Ее взгляд изменился. Теперь в нем читалось не только восхищение парнем, который умеет готовить, а уважение профессионала. Она любила такие игры. Тайна, цифровая безопасность, защита данных – это была ее стихия. «Паранойя!» – усмехнулась она, и в уголках ее глаз собрались лукавые морщинки. «Одобряю. В наше время цифровая гигиена – это жизнь. А с твоими врагами тем более». Она нырнула под прилавок, чем-то там загремело. Раздался звук поворачиваемого ключа и щелчок сейфа. Она выпрямилась, держа в руках две черные коробки. Положила их на стекло передо мной с глухим солидным стуком. Выглядели они внушительно. Матовый, прорезиненный корпус, никаких лишних лампочек, все строго и сурово. «Вот», — сказала она с гордостью, похлопав ладонью по коробкам. «Военный стандарт. Корпус противоударный, полная влагозащита». «Шифрование на аппаратном уровне. Если пароль не знаешь, хоть лазером жги, хоть кислотой поливай. Данные не достанешь. Два терабайта на каждом. Хватит, чтобы записать компромат на всю империю, и еще место для фоток с котиками останется». Я взял одну коробку в руки. Тяжелая, приятная, надежная тяжесть. Вещь. Идеально. Кивнул я. «Беру оба». Саша быстро пробела чек на кассе. Я достал карту и расплатился. Пока терминал думал, она смотрела на меня с хитрым изучающим прищуром. Она накручивала локон на палец, и этот жест выглядел до чертиков привлекательно. «Знаешь, Белославов...» Протянула она медленно, понизив голос. «Ты становишься дорогим удовольствием. Ложечки тебе дай, но диски секретные продай. А я ведь не просто продавец-консультант. Я девушка, между прочим». Я заметил. Усмехнулся я, забирая пакет с дисками. «И очень красивая девушка. Самая яркая в этом сером городе». Она фыркнула, но щеки ее предательски поразовели. Ей нравилось, когда я так говорил. «Лесть не считается валютой», — заявила она, категорично сверкнув глазами. «С тебя свидание настоящее». Она вдруг перегнулась через прилавок, оказавшись совсем близко. Ее лицо было в паре сантиметров от моего. Я видел каждую золотую крапинку в ее глазах, видел, как подрагивают ее длинные ресницы. «Без беготни, Игорь. Без шпионов, без твоей этой цифровой гигиены». «Без знакомых и без готовки. Просто ужин. И не ты стоишь у плиты, а мы идем куда-нибудь, где красиво играет музыка и вкусно кормят. Хотя...» Она смешно сморщила нос. «Вкуснее, чем у тебя, все равно нигде нет. Но мне все равно. И я хочу нормальное свидание с цветами, вином и разговорами не о работе». Я смотрел на нее и чувствовал, как внутри что-то теплеет. «Не от магии, не от адреналина, а просто по-человечески». Саша была потрясающей, яркая, живая, смелая. Она помогала мне уже столько раз, ничего не требуя взамен, кроме капли внимания. И она заслуживала этого внимания больше, чем кто-либо другой. Обещаю. Сказал я абсолютно серьезно. Как только разберусь с империей и вкусом, вернусь из Стрижнева и поставлю на место всех этих зажравшихся графов, я весь твой. На один вечер. Выключу телефон, выкину эти диски в реку и буду смотреть только на тебя.